Эпилог. Воистину же говорят, что более всего мы ценим то, что потеряли. И пока у меня не отобрали возможность писать, я даже не представлял, насколько она для меня важна, в бытность мою профессиональным литератором в той ещё прошлой жизни. Я использую слово прошлой не для красного словца. Большую часть времени я занимался чем угодно, но не литературой. Меня привлекали женщины, выпивка и автомобили. И в дополнение к любой из этих тем всегда шли сигары. В разные периоды моей жизни приоритеты сменялись, и со временем женщины уступали свое первенство выпивке. И по той же причине автомобили ушли куда-то в тень. После двух аварий я перестал садиться за руль, только следил за несколькими основными мировыми чемпионатами по телевизору и ездил смотреть на гонку в Ле-Ман. Я был успешен. не так, как Стивен Кинг или Роулинг, или эти новомодные писательницы, выпрыгнувшие на Олимп из интернета. Никогда не входил в топ-10 писателей по версии Reader's Digest, и не каждый мой роман становился бестселлером. А экранизаций у меня было всего две, и обе сразу попали в категорию Б. Но этого хватало, чтобы я оставался на плаву. Я писал по одному роману в год, обычно панукая мои редакторами и литературными агентами, постоянно звонящими мне, чтобы напомнить о дедлайне. а потом отправлялся в рекламный тур, где давал интервью, встречался с читателями и раздавал автографы. Справедливости ради стоит сказать, что с каждым годом очередь к моему старику в книжном магазине становилась всё короче и короче. Потом я умер. Умер совершенно по-дурацки. Совсем не так, как я планировал. Не стытел на Bugatti Veyron с обрыва, не вписавшись в поворот на горной трассе, не с юной и готовой на эксперименты девой в пастери, не сжимая в руках ни стакана с виски, ни сигары. Печально, но факт. Меня сбил идиотский грузовик, когда я прогуливался по обочине дороги. И последнее, что я запомнил и стоит своей прежней жизни, были изумлённое лицо Эреднека за рулём и телефон в той самой руке, который он должен был этот руль держать. Я даже не знаю, как его звали. Я очнулся на скамейке в парке посреди города и очень быстро понял, что нахожусь не в том мире, где родился и жил до этого. Хотя местами они и очень похожи. Такие, как я, не были здесь редкостью, потому что после того, как я обратился за помощью к местным полицейским, они отвезли меня в бюро регистрации, которое занималось работой с пришельцами из других реальностей и помогало им социализироваться и встать на ноги в новом мире. Меня опросили, зарегистрировали, выдали временные документы и комнату в общежитии. Поначалу я устроился на работу в автосервис, ведь я неплохо разбирался в автомобилях, да и отец мой был превосходным механиком. Параллельно с работой там я начал писать, потому что считал, что мой опыт перерождения. Нет, это неправильное слово, ведь чисто технически я здесь не рождался. Мой опыт перехода между мирами может быть кому-то полезен. Но в первую очередь это нужно было мне самому. Я снова вернулся в молодость, когда слова извергались из меня бурным, нескончаемым потоком, от которого потом хватались за голову и редакторы и корректоры, и который принёс мне первую известность и первые гонорары. Но это на самом деле было похоже на второе рождение, на обновление, которое принесло в мою жизнь новые смыслы и оттенки. И я считал, что мой нарратив может стать прорывом и в этом мире. И даже женщины и выпивка отошли на второй план. Выпивка на время, а женщины, как выяснилось, почти навсегда. Я был писателем-старовером, консерватором. Я предпочитал творить на бумаге, используя обычную шариковую ручку. Я любил накидывать текст, а потом набрасываться на него и отстервенело вычёркивать целые абзацы. И пусть на компьютере редактирование выглядело удобнее, оно не давало мне такого всплеска эмоций. Текстовые процессоры были эрзацем, заменителем. Они не позволяли мне почувствовать себя творцом. И я заметил нечто странное. Когда я писал, реальность менялась, и я вдруг понял, что её меняют мои слова. Заинтересованный этим феноменом, я начал экспериментировать с другими людьми. С кем-то у меня получалось, с кем-то нет. Я поссорил влюблённую парочку, которая ворковала в кафе на виду у всех. Я исцелил хромоту у бродяги, просившего милостыню на улице. Впрочем, здесь я не совсем уверен. Может быть, он просто притворялся хромым. Я починил машину в сервисе, в котором работал, не прикасаясь к ней ни руками, ни инструментами, лишь написав о ремонте. Я забавлялся. Я играл с предметами и людьми. Как ребёнок играет с новыми игрушками, и, в общем, я доэкспериментировался до того, что за мной пришли люди в строгих деловых костюмах, и я познакомился с Такс. Следующий год стал худшим в обеих моих жизнях. Они держали меня в заперти на какой-то военной базе и всё время заставляли меня писать, выясняя пределы моих способностей. Диктовка не срабатывала, но когда я излагал сказанное ими своими словами, что-то начинало происходить, а иногда и нет. У моих способностей есть пределы. Возможно, лучше бы они заполучили себе Стивена Кинга или, скажем, Поланика, или этих новомодных девиц, чтобы они познали, почём фунт лиха. Я держался год. А потом наотрез отказался продолжать эксперименты. Я сказал им, что с меня хватит, что им следует завести себе другую послушную обезьянку, что они могут делать со мной что хотят, но я больше ни строчки не напишу. И тогда я на самом деле так думал, потому что это всё равно была не жизнь, и я считал, что терять мне нечего. Когда они сломали мне первый палец на левой руке, я понял, что ошибался. Я орал от боли. Я был готов вернуться к нашим прежним отношениям, которые, как оказалось, были не такими уж и плохими. Но заместитель директора Смит собственноручно сломал мне остальные пальцы, пригласил врача и пообещал, что завтра займётся и правой рукой. Я усвоил урок. Следующего дня я ждал со страхом, но ко мне пришёл сам директор Доу, который предложил мне сделку. Он сказал, что эксперименты закончены, и они поняли, чем я могу быть им полезен. Мне предложили работать на Такс, а взамен я получал дом в каком-нибудь глухом месте, доступ к развлекательным каналам и ежесекундный контроль со стороны агентов до конца моей жизни. Я уже тогда понимал, что это классическая схема: хороший полицейский и плохой полицейский, но делать было нечего, и я согласился. Я даже сумел выторговать себе сигары и алкоголь. Это было лучше, на что ему рассчитывать. Хуже всего то, что я не мог писать Здесь не было компьютеров, не было планшетов, у агентов не было даже смартфонов, чтобы я попытался их выкрасть, и у телевизора не было экранной клавиатуры. Бумагу и ручку мне выдавали агенты и тщательно следили, чтобы я писал только то, что велено, что позволено. Всё остальное было сносным. Дом достаточно комфортный, лес вокруг тихий, телевизор постоянно что-то бубнил, а назойливых агентов можно было игнорировать с помощью щёлка голя. Я уже смирился с тем, что так будет до самого конца моей жизни, или до тех пор, пока Такс не найдет себе исполнителя получше, что, впрочем, все равно будет равнозначно к концу моей жизни. Потому что вряд ли эти ребята когда-нибудь отпустят меня в свободное плавание. Сюжеты постоянно лезли мне в голову. Рождались новые метафоры и цветистые обороты, а струмные шутки возникали сами собой, и порой мне казалось, что я мог бы выйти на новый уровень. И всё это даже сейчас лезет из меня на бумагу. Но я стараюсь себя сдерживать и безжалостно вымарываю лишнее, потому что это не моя история, и она должна быть рассказана близко к тому, как я сам её услышал. А тогда, тогда я глушил творческий зуд в виске. Моим лучшим другом был Jack Daniels, и я прекрасно понимал, что выжигая свои нейроны алкоголем, я пытаюсь сделать себя бесполезным для такс и таким образом соскочить с крючка. В тот вечер, разумеется, я был пьян. Я находился на той тонкой грани, когда ты уже всё понимаешь про этот мир, но при этом тебя ещё не начало от него тошнить. Этой грани трудно достичь, но истинное искусство заключается в том, чтобы на ней удержаться. Это не так просто, как можно подумать. Но я почти достиг совершенства и мог находиться в этом состоянии часами. А потом, конечно же, меня начинало тошнить. Но в тот вечер до тошноты было далеко, хотя все предпосылки были на месте. А ещё в мою уединённую обитель, мою отшельническую пещеру, шестерых агентов я в расчёт не беру. Я даже не различал их по именам и привык считать их за мебель. Прибыл директор ДОУ собственной персоной, что дало мне лишний повод для тошноты. Он был один, в кои-то веки без своего заместителя и вёл себя странно. Я налил себе виски. Сел перед растопленным камином и закурил сигару, потому что знал, что его раздражает, когда я курю сигары. Но это была часть сделки, и он старался играть честно. И чем же я обязан радостью лица зреть вас сегодня, в оплате директор Доу поинтересовался я. У вас появился новый план по захвату мира, и вы желаете обсудить со мной подробности? Сидите, где сидите, Ричард, сказал директор Доу. Сегодня я не в настроении выслушивать ваши бредни. Тогда зачем же вы приехали, чтобы проверить одну мою теорию? сказал директор Доу и зачем-то принялся облачаться в принесённый с собой бронежилет. Очень может статься, что я ошибаюсь, и лучше бы я ошибался, но Ждёте кого-то в гостях? Одну особу, ещё более неприятную, чем вы. Мне кажется, вы пытаетесь меня обидеть. Кто же сумел меня обойти? И почему вы не организуете полноценную засаду? Я организовал полноценную засаду, Ричард. Просто вы её не видите. И раз вы её не видите, значит, никто другой её тоже не увидит. Но почему именно здесь? Полагаю, из-за вас. Полагаю, она хочет выстрелить вам в голову. Но за что? Чтобы досадить нам. Это хороший ход, согласился я. Я бы и сам его сделал, чтобы досадить вам, если бы не был таким трусом. Вот именно. Вы ничтожество и трус, Ричард. И талант, которым вы обладаете, никаким образом этого не отменяет. А теперь заткнитесь и пейте свой виски. Я знал, что у Такс какие-то неприятности, равных которых ещё не было. Сегодня меня уже заставили вернуть заместителя директора Смита, который в последнее время зачестил на тот свет, и ещё несколько других агентов. Не знаю, что у них там происходило, но таких массовых возвращений не было за всё время нашего сотрудничества. Может, Такс охватило безумие, и агенты массово прыгают с крыши своей штаб-квартиры. Если так, то я вряд ли смогу им помочь. Понятия не имею, как лечить суицидальные порывы. Я сидел и думал, и пил свой виски, стараясь поддержать себя на той самой грани, о которой я уже говорил. Когда мигнул свет, я слышал, как загудел аварийный генератор. В нашей глуши такое случается, не слишком часто, но случается. А потом снаружи донёсся глухой удар. Жужанье не прекратилось, и свет погас окончательно. Причём это был не взрыв, это было похоже, как если бы по бетонной плите шарахнули. Ну, вот этой здоровенной штукой, которой здания сносят. Похоже, что вы не ошибались, директор Доу, сказал я. А потом началась стрельба. Что-то снова грохнуло, и дом так тряхнуло, что я чуть виски не распИСкал. Выстрелы звучали сначала снаружи дома, а потом и внутри. Я имею в виду, стрельба приближалась к нам, и я подумал, что директор Доу всё-таки не зря надел бронежилет. Один из агентов, кажется, это был мерзкий хорёк номер 3, встал у стены и направил пистолет на дверной проём. "Похоже, что вы проигрываете", сказал я. "Заткнитесь, Ричард", прошептал директор Доу. Шаги были уже совсем близко. "Входите, мисс Кэрингтон". И она вошла. Я больше 6 лет не видел женщины. Живём, я имею в виду. А в этом доме они не появлялись вообще никогда. И это был воистину роскошный экземпляр. Даже бронежилет, хромота, спутанные волосы, налипшие на одежду листья и пропитавшая её кровь не помешали мне это рассмотреть. В одной руке у неё был пистолет, в другой топор. Мне стало любопытно, зачем она притащила с собой топор. Ну, кроме того, что на него опиралась, используя его в качестве костыля. Это был не местный топор. У агентов есть пара штук в сарае. Они выглядели совсем иначе. Неужели она решила подойти к моей ликвидации так креативно? Решила отрубить мне руки, чтобы я уже точно ничего не написал, или и вовсе порубить на куски? Она выстрелила. Когда в комнату входит окровавленная женщина с пистолетом в руке и выражением решительности на лице, такой исход практически неизбежен. Это основа драматургии, мать её. В общем, для меня это не стало сюрпризом. А вот для парней из TAX стало. Мерзкий хорёк номер 3. Я не уверен, может быть, это был мерзкий хорёк номер 5. Я их постоянно путаю. Словил пулю в башку и брызнул своими мозгами на стену. И тут я должен заметить, что содержимое его головы меня не особенно впечатлило. Директор Доу выстрелил дважды. Обе пули попали ей в грудь и её отбросило к стене. Топор выпал из её рук. И я слышал, как она пытается вдохнуть. Он выстрелил в третий раз, снова в бронежилет. То ли у него были бронебойные пули, то ли он нарочно затягивал экзекуцию, стремясь насладиться процессом. Она подняла голову. Хайтит хотел сказать что-то напоследок, мисс Кэрингтон, поинтересовался директор Доу. Вас не должно было тут быть. Но я здесь. Я не видел его лица, но по тону голоса понимал, что он расплылся в улыбке и наслаждается моментом триумфа. Вы лишний, сказала она. Вы мне мешаете. И директор Доу исчез без спецэффектов и без следа. Он не осыпался прахом, не сгорел во вспышке света, не стал бледнеть до полной прозрачности, постепенно растворяясь в воздухе. Просто в какой-то момент он был с нами, а в следующий момент его с нами уже не было, и даже воздух с громким хлопком не занял образовавшийся после него вакуум. Совны его и не было никогда. Она тяжело повернулась набок, встала на четвереньки, затем, опираясь на топор, не весть откуда снова взявшийся у неё в руке, встала на ноги. И было видно, что каждое движение давалось ей с большим усилием. Я допил виски, поставил пустой стакан на журнальный столик, сунул сигару в уголок рта и развёл руки в сторону. Я был пьян и хотел уйти красиво или хотя бы достойно. Пусть никто этого и не увидит. Она недумно посмотрела на меня. Они придут сюда, объяснил я. Я знаю. Возможно, они придут сюда быстрее, чем ты думаешь. Они, они уже близко, сказала она. Я их чувствую. Ну, так и делай то, зачем пришла. А ты почему-то думаешь, что я собираюсь тебя убить? Но я не собираюсь. Тогда что ты она села на стул, сунула руку под бронежилет и достала из-под него одну из самых прекрасных вещей в мире не распечатанную пачку бумаги. Позже я узнал, что она купила её в Walmartе. Выковырила из неё две застрявшие пули, прошившие бронежилет насквозь. Положила пачку на стол, вытащила из кармана ручку. "Пиши", сказала она. "Что писать?" Что-нибудь типа «И в следующий час никто не мог войти в этот дом и побеспокоить тех, кто оставался внутри». «Пятьдесят восемь минут», — сказал я, но я уже писал, оценив красоту ее замысла. «Мои способности распространяются только на пятьдесят восемь минут». «Пусть будет пятьдесят восемь минут», — сказала она и посмотрела на часы. «А через пятьдесят семь минут не забудь написать этот текст еще раз». Она глотнула виски из моей бутылки и поморщилась. Но она морщилась куда сильнее, когда заливала Джеком Деннелсом свои раны, используя его в качестве антисептика. "Так чего ты хочешь?" спросил я. "Моя писанина их сдержит, но мы же не можем сидеть тут вечно. Даже если они не найдут способа пробиться. А они упорные. Рано или поздно они найдут такой способ. У нас элементарно кончатся продукты." Если, конечно, ты не собираешься питаться трупами. Мне нужно всего несколько часов, сказала она. В мои планы не входит задерживаться тут дольше, потому что если я это сделаю, то горской идио в смысле благонамеренных медолюдей прискачат ко мне на помощь и такс их всех тут положит. У тебя же есть способ убраться отсюда при помощи вот этого. Она указала пальцем на пачку бумаги. Да, честно сказал я. Полагаю, я сумею вписать себя в какое-нибудь другое место. Главное, чтобы оно не отстояло отсюда больше, чем на пятьдесят восемь километров. Так, маленькими шажками, я постепенно и до Аляски смогу добраться. «Ты сможешь отправиться отсюда, куда захочешь», — сказала она. «Но сначала я расскажу тебе свою историю». «Видит Бог, я очень ценю хорошие истории». Ну, тебе-то это зачем? Она пожала плечами, и по её лицу проскользнула гримаса боли. Не знаю. Наверное, я хочу, чтобы кто-нибудь узнал причины всего этого. Возможно, ты сможешь сделать из неё пристойный роман. Ну, или хотя бы не самый отстойный. Возможно, если ты опубликуешь его хотя бы в интернете, это причинит такс и всей этой теневой бюрократии хоть какие-то неудобства. Я вижу тебя, Ричард. Я вижу, что ты не боишься. Но ты не в восторге от такс, и это может быть твоим вкладом. Она действительно меня видела. Я не боец, никогда им не был и надеялся, что смогу избежать этого и в дальнейшем. В жизни меня всегда привлекала роль наблюдателя, ну и немного рассказчика, конечно. Текст в обмен на освобождение от такс, сказала она. По-моему, это честная сделка. Я ничего не обещаю, кроме того, что я постараюсь, приложу все усилия. Этого достаточно. Ты будешь делать заметки. Скажи, когда будешь готов. У меня отличная память. Можешь начинать прямо сейчас. Отлично, кивнула она. Моё обычное утро начинается со свежего кофе и свежего трупа. И это утро тоже не стало исключением. Мы дважды преревались, чтобы я снова выписал нам охранную грамоту, обновляя купол непринисаемости, созданный при помощи моего таланта, гения, это всё выщеркнуть моей обретённой в новом мире способности. купол, оберегающий нас от агентов Такс, которые собрались снаружи, чтобы разобраться с двумя особо ценными сотрудниками, решившими не продлевать свои контракты. Если подойти к окну, то можно было увидеть, как они толпились за деревьями. Там были люди, машины, тяжёлая техника. Кажется, я даже видел танк. Во время этих пауз она обродила по дому, стаскивая в гостиную всё оружие, которое смогла найти, и скоро у неё скопилась весьма впечатляющая коллекция. Я заметил, что она часто говорила про везение, про то, что не понимает причины своей привлекательности для мужчин. Но я уже видел, что везение тут было совсем ни при чём. Просто у неё не было возможности посмотреть со стороны. И вполне вероятно, что она бы тоже не смогла заметить того, что увидел я. Я ведь был пьян, я ведь всё ещё удерживался на той замечательной грани, где ты уже понимаешь всё об этом мире, но тебя от него ещё не тошнит. Если бы я выпил чуть больше или чуть меньше, я тоже мог бы не заметить этого феномена. Она была слишком яркой, слишком выпуклой, слишком объёмной и слишком вещественной для этого странного мира, состоящего из обрывков чужих сюжетов. Она была реальнее самой реальности. На неё не просто хотелось смотреть, от неё невозможно было отвести взгляда. Ладно, сейчас и не об этом. Она закончила. И хотя у нас в запасе оставалось ещё 15 минут, я обновил табличку не беспокоить, вывешенную на входной двери. Я напишу роман, пообещал я. Конечно, это займёт какое-то время, месяца 2-3, а скорее даже 5-6, так что заканчивать мне придётся на Аляске. Постарайся, чтобы за это время такс до тебя не добралась, сказала она. На самом деле я не собирался на Аляску. Я не люблю холод и всегда предпочитал места потеплее. Я не говорил ей, куда отправлюсь, потому что так было безопаснее. Впрочем, она верила, что я вру, и ничего не имела против, потому что во всём остальном я говорил правду. "На этот счёт ты можешь быть спокойна. Можешь начинать выписывать себе билет отсюда", сказала она. "А пока ты будешь писать, я изложу тебе свою вторую просьбу. О, что за просьба?" Мне нужно чудо. Насколько большое чудо? Не слишком большое и вполне посильное, сказала она и впервые за время рассказа её голос предательски дрогнул, и я понял, ради чего на самом деле она сюда приходила. Мне нужно, чтобы ты помог Рэдджи. Он в этой истории вообще ни при чём и пострадал только из-за меня. Я совершила много ошибок, но он ни в одной из них не виноват. и пострадал только потому, что оказался слишком близко. Врачи, его сёстры, они не могут ему помочь. И, наверное, это единственная вещь, которую я ещё могу исправить. С твоей помощью, разумеется. Поскольку на данный момент он всё ещё жив, твоё правило 58 минут на него не распространяется. Просто сделай так, чтобы он вышел из комы. Сделаешь? Я немного подумал и решил, что могу. По крайней мере, попытаюсь. Она правильно рассмеялась и кивок. Только с этим не тяни, попросила она. Сделай до того, как доберёшься до своей Аляски. Конечно, сказал я. Сделаю сегодня же. И не вставляй этот эпизод в книгу. Не буду, соврал я. Ладно, как знаешь. Она как-то неловко повернулась на стуле, и её лицо скривилось от боли. Я уже почти закончил работу над своим пропуском на свободу. Осталось записать только пару слов и поставить точку, после которой всё обычное и происходит. И тут мой взгляд упал на пачку бумаги, которую она принесла. Директор Доу выстрелил в неё 3 раза, и в бронежилете было 3 входных отверстия, а из пачки она извлекла только 2 пули. "Ты ранена?" сказал я. "Ерунда", отмахнулась она. "Царапина". "Я ведь не смогу взять тебя с собой", сказал я. «Ты цензор, и значит, на тебя мои способности не распространяются. Я ничего не могу сделать лично для тебя». «Я и не собиралась спросить тебя о чем-то подобном», сказала она и посмотрела на собранный в доме арсенал. «Я останусь здесь и встречусь с последствиями тех решений, которые я принимала. И что ты будешь делать после того, как у тебя закончатся патроны?» Она подняла правую руку. и топор, до этого лежащий на ковре, оказался у нее в ладони, и ее пальцы крепко сжимали рукоять. Тьма, сгустившаяся под потолком гостиной после того, как почти погас камин, соткалась в черную птицу, и большой вороной мягко опустилась на ее плечо. «После того, как у меня закончатся патроны?» Хищная улыбка исказила губы той, что была известна мне как Роберта Кэррингтон. Она выдержала короткую паузу. И это дало мне понять, что фразу начинала произносить сержант городской полиции, а закончила рождённая в мире бесконечных сражений дочь мести и войны. Мои враги познают ужас и поражение, ибо я устрою им настоящую ночь черепов. Конец второй книги. Для вас читал Тэт. Ага, Эдуард Волош. До новых встреч. Принцесса где-то там. Книга третья. И уйти в закат. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. Николай Гумилёв. Пролог.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 Например, вам не стоит спрашивать у жителей маленького города Елоу Парк о катаклизме, который произошёл неподалёку чуть более 2 лет назад. И почему часть леса до сих пор обнесена забором, на котором через каждые 2 м висят таблички "Запретная территория". Проход запрещён.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 после той неприятной истории в колледже, когда ему казалось, что волнение уже улеглось и даже принцесса была готова спустить дело на тормозах, к нему в кампус навделись люди в строгих деловых костюмах, примерно таких же, как и он носил сейчас.